Глава 17 Это лето в Москве выдалось на редкость жарким и сухим. Город задыхался. Страдали и истерзанные солнечными лучами, истекающие пылью мостовые, и измученные бесконечными дневными часами лошади, и запряженные в шикарные выезды рысаки и савраски московских ванек, заморенные долгим стоянием на солнцепеке Доставалось и людям – Москвичи поспешили сменить суконные кафтаны, поддевки, сюртуки, мундиры на светлые коломенковые или бумажные. На углах надрывались латочники «А вот квасу! Вода холодная! Сбитня смородинового!» Бродячие собаки, переждающие лютые полуденные часы в тени, завистливо косились на грохочущие по камням бочки водовозов, да на мальчишек-разносчиков, которые тащили в корзинах бруски льда, укутанные от жары соломой. А кухарки, спешащие с утра пораньше на рынок, пока можно было еще без ужаса ступить на поостывшую за ночь брусчатку, с надеждой глядели на бездонное, белесое от жара небо. Дождичка бы! Ну, вы, с самого конца мая ни одной капли не пролилось еще на булыжник московских улиц. Поувяла радостная майская зелень деревьев, Пожухла так и не пошедшая в рост травка полисадников, запланивших иные московские улицы после пожара 1812 года. И только Яуза до да москва река сулили городу хоть какое-то облегчение, но неизменно обманывали наивного, попытавшегося найти свежесть на берегах, не всюду еще одетых в камень. Густой смрад сточных вод отгонял всякого, кто оказался слишком близко к весело искрящийся ездали в воде. В Москве жара. А вот двоих подростков, беззаботно гуляющих по крутым переулкам близ моросейки, жара не очень-то и занимала. В таком возрасте вообще не обращаешь внимания на телесные лишения, способные вывести из себя человека постарше. Ну, жарко и жарко, подумаешь. Пусть взрослые проклинают погоду, солнце и жару, исходят потом, карабкаясь по вздыбленным горбом мостовым. Так вот, я Торопливо говорил один из мальчиков, тот что поменьше, одетый в белую полотняную гимнастерку, какие дозволялось летом носить гимназистам вместо форменных суконок. «Я очень надеюсь, что господин лейтенант нам все-таки поможет. Он, может, и обижен на Олега Ивановича за то, что тот оставил его там. Тут мальчик неопределенно мотнул головой, обозначая некое загадочное место, явно известное собеседнику. Но я же ему помог вернуться, верно? И вообще, он офицер, да еще и моряк». Его товарищ покачал головой. «Вам, конечно, виднее, пан Никол. То есть, прости, тебе виднее. Наверное, поможет, раз обещал. Офицер, у них с этим строго. Хорошо, если так. Его-то эти лбы так просто не запугают. Он ведь военный. Револьвер при себе носит». Молодой человек был одет почти как и гимназист в светлую полотняную блузу и фуражку на манер гимназических или студенческих. Но если у первого мальчика на фуражке красовался гимназический герб с выломанными, как и положено, римскими цифрами, то у второго никаких казенных украшений не было, что позволяло угадать в нем то ли исключенного из гимназии, то ли экстерна. Внешность его – высокий, чернявый, с характерным горбатым носом и темными слегка навыкти глазами – указывала на выходцы из западных губерний империи из-за черты оседлости – Впрочем, говор со следами характерного московского аканья выдавал в нем человека, прожившего в Первопрестольной уже не один год. «Только вот что я вам, тебе скажу. Лейтенант, конечно, господин благородный, офицер, а вот друзей его, которые из будущего, я бы поостерегся. Особенно Геннадия. Ну не верю я ему, пан Никол, хоть режьте! Замыслил он что-то, точно вам говорю. Да вы в глаза ему посмотрите!» «Нет, добрые люди так не глядят». «Да брось Яша, отмахнулся гимназист. «Сколько раз уж говорил». «Ну сам подумай». «Чего ему недоброго задумывать?» «Ольга рассказывала, ученый он, историк, вроде Олега Ивановича». «Конечно, ему у нас все интересно». «А что смотрит внимательно и настороженно?» «Так это потому, что привык». «Знаешь, как у них там в будущем?» «Только успевай по сторонам головой вертеть, а то враз переедут эти... автомобили». Они так по улицам носятся, ты и представить не можешь. Только зазеваешься и все, никакой доктор не поможет. А уж народу там сколько...» Яков с сомнением покачал головой. «Ну, ты Никол как хочешь, а мне он все равно подозрителен. Правильно, что мы решили пока ни Геннадию, ни другим лишнего не говорить. Надо и господина Никонова попросить, чтобы он им ничего не рассказывал, а то мало ли, да и чем они нам могут помочь? Ни города не знают, ни порядков наших... — Ну, это ты зря, — не согласился гимназист николка У них там знаешь сколько всяких штук? В раз любого бандита можно отводить. Да вот, хоть баллончик вспомни, из которого я их тогда, в подворотне. А еще такие коробочки. Мне Иван показывал. Шокеры или шикеры, не помню. Гальванические. Знаешь, что это такое? Яков отрицательно помотал головой. — Как бы тебе объяснить? николка в задумчивости почесал подбородок. — Это ну «В общем, коробочка такая, а в ней гальванический заряд. Он колется, то есть не колется, а бьет или не бьет, а искра выскакивает. Ну, в общем, если этим шикером ткнуть в бок, то будет что-то вроде маленькой молнии и больно очень. Так больно, что можно даже чувств лишиться, вот». «Да?» — Яков с сомнением посмотрел на собеседника. «Наверное, полезная штука. А у вас, у тебя, Никол, есть такой гальванический шикер?» «Нет», — вздохнул гимназист. «Мне Ваня только баллончик дал. К тому же этот шикер заряжать надо, а то не заработает, как мой телефон, в самый важный момент. А заряжать здесь нечем. У нас в домах электричества нет». «Электричество?» — переспросил Яков. «А это что еще такое?» «Не электричество, а электричество. Ну, это и есть гальванические заряды. Только у них они там в таких круглых штуках, в стене. Розетки называются». В них надо всякие машинки вставлять, чтобы те заряжались. «В стене?» — не понял собеседник. «И там эти... заряды гальванические? А как тогда у них в домах по комнатам ходить, если из стен заряды бьют, да еще так, что от них сознание потерять можно?» Никонов ребят не ждал. Он вообще не ждал гостей. Когда Феодора постучалась в его комнату на втором этаже со словами «Сергей Алексеевич, к вам какие-то мальцы просятся!» он как раз собирал вещи, намеревался ехать на Ярославский вокзал к вечернему поезду до Сергиевского посада. Лейтенант хотел, наконец, навестить сестру с семьей на даче, принести извинения за беспокойство, которое доставило им своим исчезновением. С инженером Выбеговым Никонов уже успел встретиться. Дмитрий Сергеевич частенько ночевал не на даче, а в Москве, не желая терять времени на утомительную дорогу до места службы. Путеец, как человек, облеченный ответственной службой, вполне удовлетворился туманным намеком лейтенанта на дела, связанные с военными секретами, и лишь слегка тому попенял. «Понимаю, голубчик, военная тайна — это святое. Но что же вы так нинта поволноваться заставили? Могли бы, кажется, и намекнуть». Впрочем, сейчас дома не было и его, так что Никонов вздохнул, закрыл бивар с бумагами, он намеревался по дороге просмотреть наброски докладной записки в научный комитет и пошел встречать неожиданных визитеров. Примерно полчаса понадобилось Яше с Николкой на то, чтобы изложить лейтенанту суть затруднений. Управились бы и быстрее, если бы Николка не норовил все время перебить Яшу и вставить свои весьма эмоциональные реплики. Спутник его напротив выражался коротко и по существу, чем немало удивил лейтенанта. Среди людей невоенных, да еще в столь юном возрасте, нечасто встретишь тех, кто умеет точно и без лишних подробностей изложить суть дела. Впрочем... Зная Никонов о том, что Яков имеет в определенных кругах репутацию восходящей звезды частного сыска, он бы так не удивлялся. Поездку в Перлова, конечно, пришлось отложить. Дав мальчикам выговориться, лейтенант отправил прислугу за самоваром и баранками, а сам задумался, глядя, как мальчики жадно глотают обжигающий чай с вишневым этого уже года вареньем. По его части хозяйка дома была великая мастерица. «Где вы, — сказали Яков, — находится эта лечебница?» — спросил лейтенант, дождавшись, когда юный сыщик справится с очередной баранкой. «Кажется, где-то в районе Самотечной улицы?» Яков поперхнулся. «Ну да, ваш сокобродие господин лейтенант. Вот как дойти до угла Самотеки в сторону божедомки так там третий дом, за Астермановой усадьбой, по левой стороне. Неприметный такой домишка Я, ваш сокобродие в Москве уже который год живу, а и понятия не имел, что там желтый дом». «Клиника», — поправил Якова лейтенант, — «в желтом доме буйных держат, а в клиниках людей с сумеречными расстройствами ума. Впрочем, не суть важно «Значит, говоришь, не знал. То есть эта клиника как бы тайная?» Яков помотал головой. «Ну вы, скажете, ваш бродь, какие такие тайны могут быть в Москве? Да еще и на Божидомке». «Нет. Окрестная публика, конечно, знает, что в доме обитает доктор. Говорят, то ли немец, то ли француз» но только обычного народа он не принимает. Ездят к нему все больше в дорогих экипажах. Народ тихий, степенный, денежный. Мальчишки мне говорили, по первоначалу люди думали, что там этот абортмахер обитает, ну, которых дамочек в интересном положении выручает, ежели какая из них затяжелеет в тайне или, скажем, когда муж в отъезде, к такому и бегут. А то скандал, сами понимать должны. Ну, хорошо, поморщился Никонов. Эти подробности были ему неприятны. «Так значит, оказалось, что абортов в доме не делают?» «Ну да», — кивнул Яша, — «привозят туда людей разных, когда пожилых господ, когда дамочек, а как-то студент привезли университетского, сынка купца Ипатова, того, что кожами торгует. Сынок-то жизни хотел себя лишить, стрелялся, да видать рука дрогнула, теперь его там и держат. И доцент наш там же». «А можно выяснить, в какой он палате?» — поинтересовался Никонов. «Сам ведь говоришь, люди там содержатся богатые, а значит, живут по одному в комнате. Хорошо бы узнать, в какой именно комнате держат этого доцента». «Да узнать-то можно», — поскреб в затылке Яков и вдруг вскинул на Никонова удивленный взгляд. «А зачем это вам, ваш сокобродь? Неужто...» Никонов кивнул. «Угадал, молодец. Уж не знаю, зачем этому бельгийцу Николка, но доцент ему явно нужен позарез». И уверяю вас, молодые люди, этот вандерстрейкер собирается вытрясти из него тайну прохода в будущее. Видимо, то ли не узнал у него еще чего-то важного, то ли хочет, чтобы Евсеин для него сделал что-то. Так почему бы нам с вами не навестить господина доцента и не расспросить его самого, в чем дело? А с бельгийско-подданным разберемся потом. но как? Согласны?